Они обещали помочь Эйлин принимать гостей. Дамы эти, гордившие со своей прозорливостью и умением разбираться в людях, даже и не подозревали, какому риску подвергают свою репутацию. Их сбили с толку роскошь, которой окружила себя Эйлин, растущая известность Каупервуда в финансовых кругах и великолепие нового дома. У миссис Уэбстер Израэлс Был такой странный род, что Эйлин, встречаясь с ней, всякий раз поражалась. До чего же она похожа на рыбу? Однако миссис Израэлс нельзя было назвать безобразной. А в этот день оживление придавало ей даже некоторую миловидность. Миссис Брэдфорд Кэнда вблекла розовом платье с серебристо-серой отделкой, отчасти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 Отдельные предметы, фигуры, лица теряют свою обособленность, сливаются в красочное целое и частное исчезает в общем блеске. Новый особняк Каупервудов с огромными до дополуокнами первого этажа, с высеченными из камня тяжелыми гирляндами цветов по фасаду, с резной дубовой дверью подъезда, скрытой в глубокой нише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 и все раскритиковать. «Право даже не понимаю, почему, но ваш дом, миссис Каупервуд, напоминает мне вернисаж», как бы, между прочим, заметила миссис Симс. Эйлин уловила колкость, но не нашла, что ответить, а только вспыхнула от обиды и язвительно спросила, «Вы так думаете?» Удовлетворенная достигнутым эффектом, Миссис Симс горделиво двинулась дальше в сопровождении влюбленного в нее молодого художника, который всегда следовал за ней по пятам».